Уже идет к концу эта глава, и вспомнился мне бедный Лев Толстой. Всю силу гения своего отдал он нравственному улучшению, всеобщему и своему в том числе. И в процессе заведомо обреченных стараний этих, будто бы, за достоверность не ручаюсь, лень было искать, он записал однажды где-то в дневнике слова печальные и твердые. Я проследился их, услыша, от умиления и сострадания к душе его великой. Трудно любить еврея, Но надо. Это, конечно, трогательно очень, только совершенно и категорически излишне. Лично вот меня любить не надо. Я не доллар и не юная девица. Имея я огромное количество различных недостатков, среди которых, не последний, непомерная гордыня, что принадлежу я к незаурядному и ярко одаренному народу. Поэтому время от времени я закрываю глаза И с наслаждением слушаю безостановочное шуршание плавно текущего по свету всемирного еврейского заговора. Что нам в нас не нравится. Кто бы там и что ни говорил, а самая поразительная еврейская черта – это, конечно, неприязнь к евреям. Ни один мире народ не сочинил сам о себе такое количество анекдотов, шуток и издевательских историй. Из них, на мой взгляд, лучшее как Моисей некогда спросили, почему он, выведя евреев из Египта, после этого 40 лет водил их по пустыне. И немедленно якобы ответил Моисей, а с этими людьми мне было стыдно ходить по центральным улицам. Любое возражение, что, может быть, такие шутки сочиняют некие отъявленные юдофобы, не проходит, ибо я и лично знаю множество подобных сочинителей, и сам давно уже принадлежу к их числу чего нисколько не стыжусь. И более того, мне кажется, что смелость смеяться над собой такая ценная особенность, что надо ей гордиться, ибо есть в ней верный признак и душевного здоровья нации, и жизнеспособности ее. Однако же, одно дело смеяться, а другое воспаленно осуждать. И мы и в этом сильно преуспели. Где-то я прочел идею, что возникла в нас эта способность или склонность, ввиду как раз необычайнейшей пластичности нашего народа. Мы, дескать, веками живя в разных странах, живо перенимали и впитывали все психологические особенности коренного населения, а в том числе и взгляд на нас, пришельцев. Как бы выучились мы смотреть на себя отчужденно, сторонними глазами, а уж тут чего хорошего увидишь. И отсюда будто бы в нас такое ревностное самоосуждение. Возможно, спорить не берусь. Я вообще не спорю никогда с высоколобами, глубокими суждениями, о чем бы то ни было. Они обычно сами выдыхаются со временем. Но не берусь я предложить и никакую собственную гипотезу, поскольку сам с собой обычно не согласен. Просто мне охота поболтать на эту щекотливую и занимательную тему. Среди такого рода книг стоит особняком и сильно выделяется некогда знаменитая книга Отта Байнингера «Пол и характер». Жизнь этого философа короткая и странная, длилась всего 23 года. В самом конце 19 века принялся он обучаться в Венском университете, кроме философии, попутно изучая биологию, физику, математику и психологию. Еще студентом будучи, он стал писать свою книгу, А издав ее, с собой покончил. Было это в 1903 году. Мучила его депрессия, и с ней он не справился. А для самоубийства выбрал он известную венскую гостиницу тот номер, где за несколько десятков лет до этого скончался Бетховен. Вся книга от Вейнингера о различии мужчин и женщин. И мужчины все носители добра, а женщины наоборот. И до такой представьте себе степени, что наиболее высоко стоящая женщина все же стоит бесконечно ниже самого низкого из мужчин. Признаться честно, у меня такое убеждение клубилось некогда. Не изменила одна чудная подружка. Только оно длилось около недели, потому что я другую встретил, совершенство. И моя по женской части мизантропия исчезла без следа. Я боюсь, что молодого Отта сходная постигла ситуация. Но он глубокий был философ и из краткого отчаяния выбраться не смог. И книга о женщине, как воплощение всемирной пустоты и зла, осталась человечеству в наследство. О евреях там большая интересная глава. Честно признавшись, что он сам из этого народа, Отто Вейнингер, не обинуясь, заявил, что все еврейство в целом – это некий бездуховный и аморальный элемент, проявляющий женское начало в его худшем виде. Ибо евреи тяготеют к коммунизму, материализму, анархизму и атеизму. Перечень отменный, правда же? И что-то в этом есть. Чтобы избежать соблазна комментариев, а кошмарно, я в дальнейшем только самые мои любимые цитаты приведу. Евреи, как и женщины, охотно торчат друг возле друга, но они не знают общения друг с другом, под знаменем сверхиндивидуальной идеи. У истинного еврея нет того внутреннего благородства, которое ведет к чувству собственного достоинства и к уважению чужого «я». Евреи и женщины лишены юмора, но склонны к издевательству. Он, еврей в скобочках, подобен паразиту, который в каждом новом теле становится другим, тогда как он остается тем же. Евреи семейственны, они хорошие семьянины, потому что семья – Это женское материнское образование, которое ничего общего не имеет с государством, с возникновением общества. А так как отта Венингер еще очень не любил англичан, то в этом месте написал он, что англичане в известной степени родственны евреи. «Бедные англичане», – подумал я с сочувствием, – «так не вовремя попались под руку». Но невзирая на семейственность, нет ни одного народа в мире, где было бы так мало браков по любви, как у евреев. Еще одно доказательство отсутствия души у настоящего еврея. Еврей не особенно добр, не особенно зол. В основе же своей он прежде всего низок. Еврей, подобно женщине, нуждается в чужой власти, которая господствовала бы над ним. Еврей – это бесформенная материя, существо без души, без индивидуальности. Ничто, нуль. Нравственный хаос. Еврей не верит ни в самого себя, ни в закон и порядок. Еврей – это разрушитель границ. Я тут не удержусь от комментариев, поскольку, на мой взгляд и вкус, последнее утверждение – высокая и важная хвала. Но в юном мыслителе возобладал австрийский дух. Еврей не испытывает страха перед тайнами, так как он их нигде не чувствует. Представить мир, возможно, более плоским и обыкновенным. Вот центральный пункт всех научных устремлений еврея. Этот недостаток глубины объяснит нам, почему евреи не могут выделить из своей среды истинно великих людей, почему им отказано в высшей гениальности. Ну что, евреи, огорчились? То-то же. И еще одна, последняя цитата. Боже мой, как неохота мне ее сюда писать. Я вижу проницательные и насмешливые взгляды, устремляемые прямо на меня. Я поюживаю зябко, только внутренняя честность не дает мне выкинуть слово из этой дивной песни. Еврей никогда серьезно не считает что-либо истинным и нерушимым, священным и неприкосновенным. Поэтому у него всегда фривольный тон, поэтому он всегда надо всем острит я не собираюсь вступать в дискуссию с бедным покойным философом. Гораздо интереснее мне в этом перечне какое-то смутное звучание правды, например, о нарушении границ. Я абсолютно убежден, а если довелось бы спорить, то готов поставить любую свою ногу против кочана капусты, что и мерзкую идею о делении народа на евреев и жидов сочинили наши соплемения. В ярко светит подлое и жалкое желание любой ценой отделить себя от вековечной участи народа, заранее обезопаситься и упастись таким психологическим предательством. У моей уверенности об авторстве этой идеи есть очень личное, глубинно-статистическое подтверждение. Десятками встречал я человеческую гнусь, которая эту идею прорекламировала, и ни разу мне такое не сказал «достойный человек». Это весьма удобная психологическая щель для неудачников, для прохиндеев, для завистников и всех, кто ищет крайнего в невзгодах своего существования. Однако вовсе и совсем не только для таких. Ибо весьма способные, даже талантливые, успешливые и по жизни состоявшиеся люди своего еврейского происхождения чурались, от него пытаясь откреститься. Последнее слово не каламбур, а некая реальность ибо не только предпочитали эти достойные люди умалчивать свое еврейство, но и крестились, дабы христианством его как бы зачеркнуть. В 1930 году некий немецкий философ Теодор Лессинг выпустил книгу под названием «Исчерпывающий, точно обозначившим эту психологическую загадку» «Еврейская самоненависть». Он описывал этот феномен на примерах известных деятелей немецкой культуры. То есть людей, отнюдь не темных, и способных осознать свое стремление порвать с еврейскими корнями одновременно с глубинным ощущением своего нескоренимого еврейства. С той поры, как мне рассказывали следующие люди, появлялись разные и книги, и статьи о том же самом. Но, увы, мне эта вся литература напрочь недоступна. Поскольку я не шпрехан, я не спик и не парле, а на русском языке такое появиться не могло. И мне из-за невежества и темноты моей, до да множество вещей, приходится доходить своим умом, который тоже ведь, увы, не безразмерные колготки. Однако же домыслить, как проистекают и клубятся душевные метания такого рода, можно и воображению доступно. Только сразу откажусь я от этой идеи, выдвинутой неким Барухом Курцвайлем, автором книги «Ненависть к самим себе в еврейской литературе». Нет, я этой книги тоже не читал, поэтому я уподоблюсь тому ныне знаменитому слесарю, который поносил книгу Пастернака, честно и неосмотрительно признавшись, что в глаза ее не видел. Но у меня есть некая ключевая цитата из той книги, так что я вполне могу понять, о чем там речь. Для еврея, утратившего веру в свое духовное признание, становится сомнительным и отвратным его физическое бытие. Теперь доступен он любому поруганию и, почему-то, склонен разделить мнение окружающих о своем народе. Нет, я это не намерен обсуждать, поскольку убежден, что вера в Бога и избранность свою и своего народа, искреннее соблюдение обрядов – это текст из оперы совсем иной, хотя спасительный для самоуважения, но к нашей теме мало относящийся. Однако вторит ему угрюмый голос мрачного писателя Иосифа Бреннера. начала прошлого века. Можем ли мы сами не принять приговора тех, кто нас презирает? Поистине мы достойны этого презрения? Можно ли ненавидеть такой народ, не презирать его? Можно ли, видя его перед своими глазами, не поверить любым самым гнусным наветам, которые возводились на него издревле? Таких тоскливых откровений Многое множество у самых разных авторов евреев. Сколько мы такого же слышим на бытовом уровне, знает и слышал каждый. Что же это такое и откуда? С той поры, как психолог Адлер ввел понятие о комплексе неполноценности, этот удобный для употребления ярлык принялись клеить куда ни попадя. Но к нашей теме он действительно имеет прямое отношение. С ранних лет и в большинстве стран света Ощущает юный еврей свою чужеродность окружающим сверстникам. Ему о ней напоминают, именно они талдычат ему родители. Есть у тебя изъян или особенность. Ты должен быть усердным и старательным гораздо более, чем остальные. Люди маленького роста, с косоглазием и хромотой, заиканием или иными недостатками классические обладатели комплекса неполноценности. Им свойственна злость на себя. Придирчивый стыд за свои истинные или мнимые изъяны. И они всю жизнь их как-то компенсируют, добиваясь утешающего их успеха в самых разных областях. Я в это не буду углубляться. Я только напомню о Демосфене, который боролся со своим врожденным косноязычием так усердно, что сделался знаменитым оратором. И забыл начисто о своем когда-тошнем недостатке. Как забыл о своем маленьком росте тот артиллерийский офицер, который стал Наполеоном но с евреем вечно остается его происхождение, а вокруг и рядом вечно остается шустрый и нелюбимый никем народ, которому он от рождения принадлежит. И принадлежность эта начинает его больно тяготить. Его ход мыслей, а точнее ощущений, мы легко, хотя и очень приблизительно, можем себе представить. Попытаемся? Я довольно многого добился и достиг в этой нелегкой жизни. Мои способности, мое усердие, мое желание не быть последним, чем бы я ни занимался, принесли свои плоды. Я нужный и уважаемый член этого общества, чтобы я о нем не думал. Разумеется, в стране, устроенной разумно, я достиг бы много большего и меньшими усилиями, но я родился тут и здесь живу. Все хорошо и правильно, за исключением того, что я все время помню, я еврей. А я ведь настоящий русский, немец, англичанин, француз, испанец. Я владею языком намного лучше большинства коренного населения этой страны. Я в точности такой же по одежде, по привычкам, поведению и отношению с людьми. Литература и истории этой страны родные мне, они запечатлелись у меня в душе и память. Я нужен здесь и уважаем всеми, с кем общаюсь. И одновременно я чужой. Неуловимый я другой, чем те, с которыми хочу быть настоящим земляком. Они это знают, чувствуют и часто, слишком часто, дают почувствовать и мне, поскольку я еврей. И самое обидное, что я себя евреем ощущаю. И друзья мои ближайшие, евреи, с ними мне легко и интересно. Только это дополнительную воздвигает стену между моей дневной распахнутой и вечерней, чуть укромной жизнью. Почему мы так и не сумели раствориться? Почему на нас на всех так явственно клеймо, иного не найду я слова, принадлежности к той нации, которую никто нигде не любит? И вполне заслужено, если поближе присмотреться. Эти юркие, пронырливые, цепкие, настырные, бесцеремонные до наглости, всюду проникающие люди, неужели я такой же, только потому, что я из этой же породы? Самоуверенность, опломб, неловко скрытая высокомерие с непостижимой легкостью сменяется у них пугливостью, униженным смирением, готовностью терпеть обиды и сносить насмешки. Втираются они всюду, куда только удается втереться. Коростолюбие, угодливость, услужливость и тут же назойливая тяга к равенству, хотя своим они готовы помогать в ущерб всему а нескрываемая их симпатия друг к другу и стремление кучковатости среди своих, по самой своей сути торгаши, они готовы заниматься чем угодно во имя процветания и прибыли. За евреев-проходимцев мне так стыдно, словно это моя близкая родня. За что же мне такое наказание? И в том, что их не любят все и всюду, что-то есть, дыма без огня не бывает. Невозможно, чтобы ошибались сразу все, везде и все века подряд. Нет-нет, ассимиляция и растворение – единственное, что способно выручить мой низкий и самоуверенный народ. Пусть станет он таким, как я, и я тогда не смогу стыдиться своей к нему принадлежности».